Глава 15. Учеба. День 1. Мы отправились портальным терминалом на полигон номер 12, где должны были проходить занятия по практической магии для нашей пятой группы. Сам полигон располагался в огромном крытом ангаре и, в принципе, ничем не отличался от того, что устроили для нас в поместье моего деда. Только размером побольше. Мишеней штук пятьдесят, да вдобавок еще и человеческие манекены в ряд стоят. Теперь Фальва и остальные служанки встали на специальном месте, на самом краю площадки с закрытым обзором. Нашим преподавателем, тем самым слуга-царю-отец-солдатам, оказался русский и тоже с весьма звучной фамилией Шувалов Андрей Сергеевич. Коротко стриженный, стройный брюнет с военной осанкой, надменный и холодный. Вот именно такими, на мой взгляд, и должны быть аристократы. И смотрел он на нас, мягко говоря, презрительно. Он задержал взгляд на мне, и в нем промелькнуло явное злорадство. Чего это он меня не взлюбил сразу? Надо будет пораспросить моих русских друзей о Шувалове. Первым делом построили всех в шеренгу. Да, я еле сдержал смех, увидев, как местная публика пытается выровнять ее. Правда, надо отдать должное, что помимо меня именно русские более-менее шарили в подобной строевой подготовке. но ну, а на наших инопланетян вообще смотреть больно. Ох, мучаются эльфийки с орком на строевой подготовке. Точно, древний прием — Сена солома придется использовать. Понаблюдав за жалкими попытками курсантов, которые после десяти минут мучений все же выстроились в более-менее ровную шеренгу, он произнес. Итак, курсанты. Голос у него оказался весьма зычным. Как вы уже знаете, из пришедшей к вам на планшете информации я, князь Андрей Сергеевич Шувалов. «Обращаться ко мне по имени-отчеству. Никаких ваше сиятельств. Теперь к делу. Я буду вести у вас два предмета – практическую магию и монстроведенье. Именно со мной вы отправитесь в свой первый поход на планеты Адер. И неважно, будете вы готовы к этому времени или нет. Плохо подготовитесь, умрете». Он сделал долгую паузу, видимо, для того, чтобы мы все прониклись его словами. «Я вижу, что вы все, как обычно, ничего не умеете. Каждый год, когда я принимаю первый курс, мне становится страшно за будущее ваших империй. Вы же собирались поступать в Академию Земли». И никто из вас даже не озаботился подготовкой. но ну, за редким исключением. Все же поправился он. Или вы думаете, что на планетах Адер вам только магия поможет? А вы ее знаете. Те, кто надеется на свои силы, обычно долго не живут. Он заложил руки за спину, стал прохаживаться перед нами. Для выживания главное – дисциплина. В ней – залог успеха любого боя. А дисциплина закладывается именно на строевой подготовке. Ну и, естественно, физическая подготовка. Вот вы, скорее всего, думаете, зачем она вам нужна. Не надо надеяться только на мех. Он тоже может быть поврежден. И как вы на своих двоих доберетесь до точки эвакуации, оставаясь рохлями? Физическая подготовка. Краеугольный камень выживания. Вот к чему он сейчас завел шарманку, я совершенно не понял. Он вроде преподаватель по практической магии, хотя он же типа в бой нас поведет. «Тогда, в принципе, понятно. Я вот, например, Скуда или Сипура точно в бой бы не пошел. Там в спину точно кто-нибудь из них зарядит. Но, видимо, блин придется». «И вы должны быть единым организмом!» – продолжал тем временем вещать преподаватель. «Ваша нынешняя группа будет в таком составе заниматься не только магией, но и мехами. Забудьте всю вашу вражду между родами. Особенно это касается наших японских товарищей. Взгляд Шувалова стал строгим и явно многообещающим. Поверьте, я не просто так говорю. У меня уже были прецеденты, когда приходилось отчислять курсантов, которые были очень перспективными, но не умели работать в команде. Вы можете сколько угодно быть талантливыми в портальной науке или боевых искусствах, но основная оценка ставится именно мной. Вы на факультете боевой магии запомните слово «боевой». На этом его пламенная речь закончилась. Он еще раз одарил нас суровым взглядом и, собственно, начал урок. Сначала мы все по очереди метали огненные шары, прямо как на тестах. Причем моя очередь была одним из последних. Все курсанты, видимо, вдохновленные речью Шувалова, буквально лезли из кожи, стараясь произвести впечатление. Не удержались даже Булатова и князья. Хотя, на мой взгляд, ничего особенного никто ничего не показал. Все магичили практически одинаково. Кто чуть слабее, кто чуть сильнее. В общем, все ровно. Но мне, блин, надо было отличиться. А все из-за Шувалова. Едва я подошел к границе, откуда должен был стрелять, как взгляд князя сделался острым. «Каядзаки!» – громко произнес он, и в его голосе звучало нескрываемое ехидство. «Гений, излечившийся от тяжелой болезни! Продемонстрируйте нам свои невероятные способности!» Я даже слегка растерялся. «Чего вдруг такое странное отношение ко мне?» Вроде ни с кем он подобным образом не разговаривал. Я единственный из пятидесяти курсантов. Какого вообще хрена? Ему дед дорогу перешел. Хотя, судя по тому, что Шувалову явно не больше сорока, вряд ли адмирал Каядзаки мог ему насолить. Но, на мой вопросительный взгляд, Шувалов лишь пожал плечами и махнул рукой. Давай, мол, колдуй. А вот остальные притихшие после заявления Андрея Сергеевича курсанты явно были удивлены, как и у Булатовой с ее друзьями. Честно признаюсь, подобная хрень меня сильно задела. Хочешь, чтобы я показал? Ладно, не вопрос. Покажу. Но сначала надо уточнить при свидетелях. «Извините, Андрей Сергеевич». Вежливо осведомился я. Вы уверены в своей просьбе? Выполнять приказ! Вот своей надменной рожей реально разозлил. Хотя, блин, с таким отношением князь может мне нагадить изрядно. Но будем надеяться, что тут какая-то непонятка, которую я разрулю. А пока... В моих руках Быстро вырос огненный шар, который я специально не стал ограничивать. На полигоне наступила абсолютная тишина, которую нарушало только негромкое шипение растущего шара. Когда он достиг размеров футбольного мяча, Андрей Сергеевич начал проявлять первые признаки беспокойства. На баскетбольном спокойствие изменила князю. — Каядзаки, вы что делаете? — прошипел он. — Так вы сами сказали показать свои способности, — невинно ответил я. — Еще не все, могу больше. — Бросай уже! — выпалил тот, с ужасом глядя на все растущий шар. Такое же выражение было и на остальных лицах курсантов только Булатова выглядела лишь слегка напряженной и вообще умудрилась подмигнуть мне, надо же. «Как скажете, Андрей Сергеевич», сообщил ему и метнул шар, вложив в бросок всю свою силу. Тот врезался в центр мишени и взорвался. За несколько секунд до удара нас накрыл голубой силовой купол. Видимо, вызванный Шуваловым Почему он поставил щит, я не знаю, ему виднее Хотя, на мой взгляд, такая перестраховка чрезмерна С другой стороны, препод показал, что все-таки ему не безразличны возможные смерти студентов Мой шар взорвался с оглушительным грохотом Признаюсь, до такой степени я еще свои огненные поделки не доводил Просто не давали. Да и как-то стрёмно было, А здесь спровоцировал гад. Четыре мишени превратились в пепел, еще три загорелись. Взрывная волна докатилась до нас, Но, врезавшись в купол, опала. Хотя, как я и ожидал, Не такой и мощной она и была. Но, тем не менее, моя выходка произвела на присутствующих ожидаемое впечатление. Во взглядах курсантов, обращенных ко мне, было уважение, восхищение и даже страх. Но меня больше интересовала реакция Шувалова, и она вновь была странной, возмущенной. «Вы что творите?» «Как что?» – искренне удивился я. «Вы же сами сказали показать свои способности. Я показал». «Но такой шар! Вы понимаете, что он мог взорваться у вас в руках?» — понизил тот голос, видимо, понимая, что наезд не совсем справедлив. Да и по лицам остальных курсантов это было заметно невооруженным взглядом. «Ну нет, вот если бы еще раза в полтора увеличил, то тогда да, был бы риск взрыва», — сообщил я ему. «В полтора раза?» Сокрушенно покачал он головой. «Ладно, свою силу ты показал, но принцип «много силы, ума не надо» здесь не работает, запомни. Иди в строй!» «Вот же гадство! Чувствую, что раздражаю я его. Да что такое? Может, приватно пообщаться попробовать? Типа, разрешите обратиться, не могли бы вы рассказать, за что меня не любите. Все дела». «Ладно, подумать надо. Может, ему только сегодня шлия под хвост попала. Вот он на меня волком и смотрит». Дальше мы просто тренировали простейшие заклятия – огненный шар и огненный щит. Причем выяснилось, что половина группы не совсем правильно создают их. Вот и показывал Шувалов персонально каждому как надо. Ко мне он не подошел. Наверное, я делал все правильно. Он вообще как бы забыл о моем существовании. После того, как нас отпустили на следующее занятие, по пути к очередному терминалу, я все-таки поинтересовался у Булатовой, что за зверь такой Шувалов. Булатова сама была удивлена подобным поведением, как и Орлов и сотоварищи. Так что загадка, блин. Правда, Мария пообещала разузнать у своих знакомых в Российской империи. Ну, а мне надо было как-то поймать Мидзуки. Может, она что-то знает. Вот чего я у нее контакты не взял. Телефон там. Стоп. Может, у Юки есть? А, я лошара. Следующий предмет имел звучное название «Мехи и их использование». На них мы также отправились группой. Полигон номер 16 оказался огромным ангаром, часть которого занимали раздевалки. В другой части расположились четыре ринга, ну а чуть в стороне небольшая аудитория человек на 50, Короче, как раз для группы. В нее нас сначала и посадили. Вот тут препод мне понравился. Первый еврей, увиденный здесь. Абрам Исакович Циберман. Из Европейского Союза, короче, в котором, как выяснилось, из слов Всезнайки Булатовой, вот не устаю поражаться ей, Существовала небольшая еврейская автономия из трех звездных систем. Так вот, господин Циберман, он заявил сразу, чтобы к нему обращались именно так. Выглядел как классический еврей. Достаточно молодой, лет сорок, наверное. Черные, как уголь, курчавые волосы, миндалевидные темные глаза на выкоте, густые брови, крючковатый нос. Для полного сходства со стереотипным портретом представителя данной национальности, что имелось у меня в памяти, не хватало только курчавой бороды. Но вот речь у него была без примесей, одесского говора. «В деловитости ему не откажешь. Он провел нас в раздевалке. Женская от мужской была разделена весьма символической, на мой взгляд, перегородкой». И быстро распределил по шкафчикам. Сначала выдал их персонально девушкам, потом парням. А вместе со шкафчиками каждому достался личный мех, точнее два. Учебный «Аватар-22» и боевой «Вероне-5». Боевыми нам пользоваться запретили до лучших времен. И погнали в учебные. После господин Циберман сообщил, чтобы все запомнили свои шкафы и выходили на полигон. А вот когда народ выстроился, я сразу вспомнил патриарха рода Каядзаки. Не зря дед говорил, что умение владеть мехом в академии приветствуется. Никто не собирался особо с нами возиться, давая теоретические знания и тому подобное. Поэтому Абрам Исакович явно недовольно наблюдал за тем, как мучаются со своими мехами эльфийки. Нет, Они, конечно, надеяли их, но было заметно, насколько им непривычно и неудобно. Так, уважаемые, наконец ему надоело следить за иолками. Вам дается неделя, чтобы освоиться с вашими мехами. Они должны стать вашей второй кожей. Через неделю лично будут принимать у вас экзамен. Не сдадите, вас отчислят, ясно? Да, господин Сиберман. Испуганно заявили эльфики, для которых, судя по всему, отчисление было катастрофой. «Мы сдадим!» «Надеюсь!» – проворчал тот. «А теперь проведем короткие схватки, чтобы понять, как вы вообще владеете мехом и что из себя представляете. Радует, что у нас имеются, уже можно сказать, опытные бойцы. Турниры выигрывали!» Вот честно говоря, я напрягся после таких слов. Но если еще и евреи, таким же, как Шувалов окажется, вообще будет полная засада. Но вроде ехидства в голосе Абрама Исаковича не было, просто констатация факта. Да и зачитанный им список состоял из нескольких курсантов. Помимо меня в него попали Орлов, Голицын и еще трое, двое китайцев. И один европеец, надо же, не знал, что русские турниры выигрывали. Странно, что Булатова не попала в список. Ну а дальше началось само занятие, которое состояло практически из сплошных схваток. Правила были просты. Сначала несколько минут магическая дуэль, потом переход к схваткам холодным оружием. Циберман носился между четырьмя рингами и что-то постоянно черкал в своем планшете, подстегивая бойцов если те вдруг начинали затягивать бой. Травм особо не было. Тем не менее, у нас дежурили целительницы. Вот даже не заметил, как они там появились. Таким образом, до нас очередь дошла уже к самому концу. Мне достался один из китайцев по имени Хубин. Звучное имя ⁇ Куда деваться? ⁇ Он оказался весьма непростым соперником. Наша магическая дуэль завершилась в ничью. Но, учитывая ограниченное время, вряд ли могло быть иначе. А вот холодным оружием чертов мастер Ушу владел не намного лучше меня. Но на его стороне была скорость. Он превосходил меня раза в два, вот и прыгал вокруг, пытаясь пробить мою защиту. «Да, тренироваться мне надо больше». Я явно уступаю противнику и держался только за счет техники и того, что все же сумел провести несколько атак, которые заставили противника действовать более осмотрительно. Так что завершили мы бой с ничейным результатом по свистку Цибермана. Я с уважением поклонился своему оппоненту. Тот повторил мой жест. «А что, достойный соперник? Правда, думаю, что в реальном бою...» Я со своим вторым источником задавил бы китайца, и скорость ему бы не помогла. Но светить свое преимущество я точно не хотел». «Что ж...» — вновь выстроив нас, заявил Абрам Исакович. «Мне, в принципе, все ясно. В целом я доволен, за исключением кое-кого». Его строгий взгляд был адресован двум блондинкам и олком схватки с которыми заняли у противников пару минут, не больше. Я следил за их боями. Если и магией они, в принципе, владели на вполне приемлемом уровне, то вот в фехтовании сразу проигрывали. — Вам нужно заниматься усердно, уважаемые! Он замялся и глянул в планшет. — Тальне из Савале! — Да, господин! — дружно воскликнули блондинки преданно глядя на еврея. Тот одобрительно кашлянул. «Может, из вас чего и получится? Урок закончен!» Договорив, он удалился, а мы отправились переодеваться, а потом на обед. И от меня не укрылось то, что Фальве подошла к двум своим соотечественницам и что-то им минут пять объясняла.